Глава четырнадцатая. Матвей. Свою машину Матвей оставил на повороте, в небольшом кармашке у магазинчика. Оглянулся, нет ли шпионов на хвосте, долго стоял, прислушиваясь. В магазине двигались люди. На остановке тоже стояли люди, но все они казались обычными. Самые обычные люди, совершающие обычные дела. Никого знакомого, никого из варты. Матвей надвинул капюшон куртки по самые брови и решительно зашагал к домику Марыси Данилевской. Старая паня ждала его у ворот, стояла, скрестив руки на груди, ищурила свои и без того маленькие глазки. Петух сидел рядом на воротах, и красный гребень воинственно торчал у него на голове точно иракес у индейского воина. «Вот и хорошо, сынок. Молодец, пришел, навестил старую знакомую», — заговорила Марыся Данилевская, едва Матвей остановился у ее забора. «Заходи, попьем кофе, поговорим. У меня для такого случая припасены конфеты». Старуха распахнула калитку, пропуская Матвея на свой двор. Петух слетел вниз и закряхтел, закудахтал, словно пытался тоже поприветствовать гостя. Матвей прошёл в дом молча, руки в карманах, в правой ладони тёплые деревянные чётки. Старая пани тут же включила чайник, повернулась и спросила твёрдым и решительным голосом «Чётки у тебя?» Матвей молча вытащил руку из кармана, и деревянные бусины закачались перед лицом старухи. «Молодец, это они! и так обмен!» «С моей стороны — противоядие». Старуха довольно улыбнулась, отчего морщин на ее коричневом лице стало еще больше. «Прямо сейчас, — хмуро велел Матвей, — прямо сейчас ты сделаешь противоядие». «Нет, мой мальчик, быстро такие вещи не делаются. Это тебе не отвар от поноса». Такие вещи делаются в полную луну. Нужно сырье, понимаешь? Сырье, которое не растет в огороде. Это тебе не картошку выкопать и не яблоки сорвать. Чтобы ты освободился от проклятия, его кто-то должен взять на себя. Надо найти того, кому мы передадим беспамятство. «Это же колдовство», — тихо сказал Матвей. «О, удивил!» «Конечно, мой мальчик. Я же тебе сказала, что это не отвар от поноса. Противоядие должно снять с тебя то, что разделило твою личность. Кто-то опоил тебя так, что лишил части памяти, забрал часть твоей личности, разделил тебя. Ночью тебе снится, что ты медведь, правильно? Я угадала?» Старуха достала из шкафа кружки и банку с польским кофе ловаться. «Допустим», — сказал Матвей, все еще сжимая четки в кулаке, — «а днем ты человек. Твоя сущность разделилась на две части. Мы объединим тебя, человека, и тебя, медведя. Как только медведь и человек соединятся, ты вспомнишь то, что помнит медведь». «Конечно, будь у меня кровь того, кто наложил проклятие, мы бы просто вернули бы ему созданное им зло. Но в том-то и беда, что ты не знаешь, кто поил тебя зельем, и я этого не знаю. Поэтому возьмем кровь животного, моего кота, например. Этой твари не повредит, если она забудет, как весь прошлый месяц лазила в подвал и жрала мою сметану». «Так что твое беспамятство перейдет на кота». «Если кланы узнают, они убьют тебя», — заметил Матвей, «потому что ты совершаешь колдовство». «Не говори глупости. Мы и только мы имеем власть над темной силой. Мы ее сдерживаем, мы охраняем от нее обычных людей и очень многим жертвуем ради этого». И если для того, чтобы в городке сохранялся мир, потребуется немного колдовства, то пусть так и будет. Мы никому не вредим, правильно? Да и кому ты расскажешь? Ты сам ведьмак, ты тот, кто карает за колдовство, ты судья и исполнитель приговора. «Потому не раскисай, мальчик, я сделаю тебе противоядие. Приходи после совета кланов и облавы, оно как раз будет готово. Не стоит его пить до того, как вы найдете хвырь. Противоядие на какой-то момент ослабит тебя, поэтому лучше выпить его в тот день, когда ты будешь дома». «Оно меня ослабит?» — не понял Матвей. «Как это?» Ты не сможешь превращаться в медведя, мой мальчик. Садись, кофе готов, садись, и мы поговорим. Потому что за эти четки я не только сделаю для тебя противоядие. Есть у меня еще кое-что важное для вас. Садись и пей кофе, ведьмак! Старая паня Данилевская налила и себе здоровенную кружку кофе, пар от напитка поднимался вверх густой струйкой. Он зависал над столом и медленно таял, оставляя в кухне невероятно вкусный запах. Матвею было неприятно слушать рассуждения старухи о колдовстве, но это был реальный шанс, что он все вспомнит. Конечно, Матвей не станет просто так с ходу пить напиток, что приготовит для него Марыся Данилевская. Сначала даст понюхать скарбнику, тот знает толк во всех этих штуках, а потом, если зелье окажется безопасным, он его выпьет. Выпьет и вспомнит то, что случилось с ним месяц назад. Если верить заверениям Марыси Данилевской, станет самим собой. Значит, звериная ярость сольется с человеческим разумом, и он отомстит своим врагам. О превращении в медведя думать не хотелось. Поэтому Матвей и не думал. А старуха, между тем, положила на стол коробку шоколадных конфет разной формы. Сердечки, звездочки, полумесяцы, листочки. Выбрала одну конфету, белое сердечко с полосками черного шоколада, и положила перед Матвеем. «Угощайся, ведьмак! Ведьмаки не едят мясо, зато любят сладкое, я знаю. Угощайся, мой мальчик, и слушай!» «Есть у меня еще кое-что специально для тебя. Я уже стара стала, а передать свои знания некому. Вартовые однажды разделились на три клана. Два клана — это так, семейные дрязги, а третий — это хранители историй и преданий, те, кто много видел и много знает. Мы...» Храним настоящую историю Вартовых. Моё время заканчивается. Я помогу тебе и уйду в мир иной. Я стара и достаточно всего повидала на этом свете, а передать свои знания мне некому, детей у меня нет. Был мальчик, сыночек, да погиб. Поэтому я передам тебе, Матвей, ты правнук Стефана, а я его... Когда-то любила. Не смотри на меня так, это было давно, очень давно. Я всегда любила Стефана. И еще в те времена, когда он сходил с ума после гибели своей Мирославы. Надеялась, что он забудет свою любовь, и мы будем вместе. Но не случилось. Мой дед женился и развелся. У него родился сын, а потом внучка, а от внучки родился ты. Со своей женой Стефан прожил ровно один год. Родился мальчик, сын, а потом его жена не выдержала и ушла, оставив ребенка мужу. Своего сына Стефан вырастил сам, а потом вырастил и внучку. Но он никого не любил, мой мальчик, никого, кроме своей Мирославы. Стефан так и не отпустил свою любовь и ненависть. Они сплелись внутри него в неразрывный клубок, и это стало внутренним стержнем ведьмака Стефана. Так-то вот. Старуха хитро прищурилась и отпила из кружки дымящийся горячий кофе. Отпила и даже не поморщилась. Матвей к своему не прикасался, ждал, пока хоть немного остынет. «У меня есть для тебя кое-что, я уже говорила». «Родственница моя, жена этого самого председателя, хранила у себя старые рукописи, те самые, которые хотели получить ведьмы Арыся и Ульяна, но не получили. Родственница передала их моей матери, а та оставила мне. И правильно, такие вещи должны храниться в третьем клане. Настоящая история Вартовых. Эти рукописи — «Я отдам тебе!» Старуха поднялась и заковыляла куда-то вглубь домика, но вскоре вернулась с толстой пачкой старых листов. Листы были перевязаны коричневой бечевкой и скреплены сургучной печатью. «Это — письма одного из вартовых. В них история желанной. Прочитай их, мой мальчик, и ты поймешь, как появилась эта книга». Ты можешь сохранить письма, а можешь сжечь. Теперь это не имеет значения. Но не передавай тому, кто выполняет желание, Ему это ни к чему. Не говори о старых историях вслух. Понимаешь, мальчик, есть тайны, которые должны остаться тайнами. Старые бумаги легли на стол, И Матвей протянул было к ним руку, но пани Марыся сурово глянула на него и велела сначала отдать четки. — О противояде? — коротко спросил Матвей. — Приходи за ним после облавы в воскресенье вечером. Приходи один и получишь. Понял меня, мальчик? Ты все получишь, я не обману тебя. Все получишь и все вспомнишь, ведьмак, правнук ведьмака матвей взял письма и ушел так и не притронувшись к кофе и конфетам петух на воротах прокукарекал вслед ему